Менделеева. Мой муж Дмитрий Менделеев. Менделеев в жизни. Глава 1. В семье Капустиных. В Петербурге Екатерина Ивановна ожидала меня. В августе 1876 года я приехала к ней на её новую квартиру. на улицу Глинки, близ поцелуева моста. Вся семья встретила меня дружески. Очень трогательно было, что комнатка моя была совсем готова. Всё стояло на месте. Екатерина Ивановна приветливо выразила удовольствие, что я приехала. Радовалась за меня и за Надежду Яковлевну, которая, как она говорила, ждала меня с нетерпением. Интеллигентность семьи Капустиных, уклад их жизни мне очень нравились. Скромность в обстановке, в образе жизни и в то же время солидность. Все скромно, но завтра будет то же, что сегодня, и никаких неожиданных провалов ждать нельзя. Во главе семьи была Екатерина Ивановна кроме тех детей которые жили с нею у неё в Петербурге было ещё два сына один женатый только что окончивший курс медицинской академии Михаил Яковлевич Капустин впоследствии член государственной думы жена его Анастасия Михайловна тоже женщина-врач и маленькая дочка Соня жили они самостоятельно Другой, Петр Яковлевич, студент Института путей сообщения, жил у кого-то репетитором. Был у Екатерины Ивановны еще пасынок Семен Яковлевич Капустин, совсем пожилой человек, и падчерица Екатерина Яковлевна Гудковская, вдова с немолодыми уже детьми. Два сына находились на службе и дочь Екатерина Карловна занималась в химической лаборатории в университете. Семён Яковлевич жил в семье Фёдора Александровича Юрковского по сцене Фёдорова, в то время он был режиссёром Александрийского театра, а жена его Лилиева водевильной артисткой. У них было пятеро детей. Старшую дочь звали Маней, впоследствии жена Горького, Мария Феодоровна, по сцене Андреева. Семён Яковлевич был как бы членом их семьи и принимал участие в воспитании детей и во всех семейных делах. Все дети Екатерины Ивановны, родные ей пасынки, относились к ней с глубоким почтением и навещали её. Не бывал у нее только брат, Дмитрий Иванович Менделеев, который был слишком занят. Екатерина Ивановна ездила к нему сама, а Надежда Яковлевна ходила довольно часто и получала от него субсидии на кисти, краски и прочее. О нем мало говорили, из глубокого к нему уважения, не желая упоминать его имя в суе. Меня познакомили со всеми родственниками, кроме Дмитрия Ивановича. Вместе с Надеждой Яковлевной я стала бывать у них. Екатерина Яковлевна Гутуковская занимала большую квартиру на Шпалерной и по воскресеньям принимала родственников и знакомых. Юрковские жили тогда на Фонтанке, близ Пантелеймоновской. Они по-родственному относились ко всей семье Капустиных и всегда приглашали на свои семейные праздники и на ёлку. Я тоже бывала приглашена и от души веселилась с их детьми, особенно со старшей, Маней, которая чувствовала ко мне особенную симпатию, о чём говорила, когда встретилась со мной много позднее. На всех этих вечерах Меня заставляли танцевать русскую и дорогие танцы. Помню, как я была довольна, когда опытный артист Фёдор Александрович Фёдоров, видевший так много всяких исполнительниц русской, сказал не мне лично, а за глаза, что не видал лучшего исполнения русской. Недаром же я мечтала об а лете когда-то. Русскую я исполняла по своему Усвоив пасы и движения, общепринятые для русской, я с помощью их изображала целую поэму. Вот Россия задумчиво вопросительно идёт к своей судьбе, трагедия, татарская ига, торжество, успокоение. Конечно, я никому не говорила содержание моего танца, да и менял на его вдохновение, но успех был всегда большой. Надежда Яковлевна брала меня с собой куда только можно взяла на меня и на акт в университет мы с ней как все студенты и курсистки пошли на хоры я в первый раз видела такое торжественное зрелище надежда яковлевна и её брат студент знавшие всех и всё в университете с несходительно объясняли мне и показывали профессору ректор Андрей Николаевич Бекетов с огромной шапкой седых волос, Миншуткин, Бутлеров, Иностранцев, Докучаев, Овсянников, Советов, Вагнер, Кот-Мурлыка, сказки которого я читала. Они занимали места или стояли в ожидании начала. Публика уже наполнила зал. Вдруг какой-то шепот улыбался. и лучи углу. лица оживились. что такое? кто идёт? менделеев, менделеев, громко шептали на хорах. проходия между стульями, шёл совершенно особенного вида человек. довольно высокого роста, несколько приподнятые плечи, большая развивающаяся грива пушистых русых волос, блестящие синие глаза, прямой нос, красиво очерченные губы, серьёзное выразительное лицо, быстрое движение. Он шёл скоро, всей фигурой вперёд, как бы рассекая волны. Волосы от быстрого движения колыхались. Вид внушительный и величественный. А между тем все улыбались. Такой улыбкой встречают очень популярных людей. Такой человек может себе позволить что хочет сказать в лицо горькую правду, даже рогнуть, ему будет всё прощено. Вот такой улыбкой провожали Дмитрия Ивановича, когда он занимал своё место. Неужели это ваш дядя, спросила я Капустину. Да. Я всё смотрела вниз на него и удивлялась, как это у него могут быть племянники и всё как у всех. как-то всё обыденное не вяжется с видом этого необыкновенного человека а он внизу там что-то живо говорил делая выразительные жесты предмет всеобщего внимания сам не обращал никакого внимания на окружающее он так отличался от остальных как если бы в птичий двор домашних птиц влетел орёл или если бы в домашнее стадо Вбежал дикий олень. Воспоминания об этом университетском акте потом слилось в одну общую картину с фигурой Дмитрия Ивановича Менделеева в центре. Надежда Яковлевна умела проникать везде, где было интересно, и доставать не дорогие билеты на самые редкие спектакли. Местами она не стеснялась. Семья Капустиных отсутствовали буржуазные предрассудки. Помню, я слушала в опере Нильсен стоя на коленях. Надежда Яковлевна могла достать на тот спектакль только стоячие места в проходе. И так как я стояла у самой балюстрады в первом ряду, то чтобы не мешать другим, стоявшим сзади, встала на колени и наслаждалась, наверное, не меньше тех, которые сидели в билетаже. На исключительно интересный вечер в пользу литературного фонда мы прошли, не имея билетов. Они были уже распроданы. В программе стояли имена Тургенева, Достоевского, Щедрина и других. Мы решили послушать во что бы то ни стало. Пришли пораньше и в вестибюле стали изобретать способ попасть в зал. Показывается у строителей вечера Григорович. Дмитрий Васильевич, громко взывает Надежда Яковлевна, а я умоляюще смотрю на него. Дмитрий Васильевич, позвольте нам послушать Тургенева и Достоевского. У нас есть пару рублей, при этом с тоской протягиваем ему наши рубли. Григорович улыбнулся и прямо повёл нас в артистическую, где уже были Тургенев и Чедрин. Достоевского ждали. Нам позволено было стоять во время исполнения около эстрады, так что мы близко видели и слышали их и были счастливы. Достоевский читал из Братьев Карамазовых сыну Екатерины с Дмитрием Карамазовым, а Тургенев Касьяна с Красивой Мечи. Стала я бывать с Надеждой Яковлевной и у Андриана Викторовича Прахова. который читал в Академии художеств на втором курсе историю искусств. Как первокурсница, я ещё не могла его слушать. Но я всегда должна была поджидать Надежду Яковлевну, чтобы идти домой вместе после лекции Прахова вечером в библиотеке. Лекция читалась там, чтобы пользоваться фотографиями и художественными репродукциями. Мне позволено было ожидать её тут же в библиотеке. У Прохопова бывали журфиксы, на которые он приглашал своих учеников, помогавших ему в работах для журнала Пчела, редактором которого он был. Надежда Яковлевна работала для него и бывала на этих вечерах. Заметив, что я всегда вместе с ней, он позвал и меня. там мы встречали шишкина максимова полинова братьев васнецовых мамонтова музыканта иванова и других мы не сознавали тогда насколько это общество влияло на наше художественное развитие скоро адриан викторович предложил мне урок у его знакомых мамоновых Вся вспехнула от неожиданности. Я сказала, что не осмелюсь пока взять урок, так как чувствую себя не готовой к этому, ведь я только что поступила в головной класс. Брахов сказал, что мальчику 8 лет, что родители будут довольны, если он будет занят делом, что урок надо давать на французском языке. Я не решилась противоречить Адриану Викторовичу. который знает наши силы согласилась и поблагодарила в душе я очень гордилась оказанным мне доверием и заранее радовалась как я напишу домой что даю урок урок от я довела до конца зимы до моего отъезда я за него получала 3 рубля в час но он принёс мне мало утешения я не замечала у своего ученика успеха По молодости и неопытности я думала, что каждый урок должен заметно двинуть ученика, и успех должен быть ясно виден. Но проходил час, ученик много болтал и относился по-ребячески к занятиям, а мать очень часто отвлекала меня разговором, не имевшим ничего общего с искусством. Один раз во время урока и ей привезли из магазина несколько картонок со шляпами для примерки и выбора. Она зовет меня и начинает на мне примерять шляп 20, рассматривать и вертеть меня во все стороны. Я и сама увлеклась этим интересным занятием, и потом трудно было сосредоточиться на уроке. Меня это очень мучило, но ни родители, ни ученик не замечали моих сомнений – и были очень довольны. Они брали меня иногда в оперу. С ними я сидела уже не в галерее, как с Надеждой Яковлевной, а в бенуаре, и знакомые, которые подходили к нам, были не длинноволосые милые студенты, а важные господа во фраках и мундирах.